Глава четвертая. Москва, Сектор, Тверь Тиран, пес Тихого Дона, задрал голову к небу, глубокому, ярко-синему, стылому небу и завыл Проходивший мимо Марио шарахнулся в сторону и перекрестился Указательный палец на правой руке был загипсован, чего знамение вышло комичным Тиран был с волчьим отчаянием Никто из обитателей поместья Дона ни разу не слышал, чтоб собака издавала такие звуки Марио, втянув голову в плечи глядя под ноги, проскользнул в дом подальше от вольера Вой стал тише, черт знает, что с псом происходит Уж не хамелеон ли поблизости бегает? Или, может, всплеск добил до поместья? Не сильно, электроника работает, а так, чтобы собака почует Тут Марио позвали обедать, и он плюнул на поведение тирана. «Пусть Дон разбирается, он у нас умный, а я так, человек маленький». Все началось в два часа пополудни с острова Могилевский, также известного как «Глубь». Сердце сектора, вот что такое остров Могилевский. Он же любви, он же святой Елены. Крошечный клочок земли в Московском море недалеко от Дубны. Когда сектор возник, все началось с Могилевского. Вот и теперь тоже. Всплески расходятся кругами, как волны, и никто не знает, что это. Электромагнитный импульс плюс воздействие на живые организмы. Да, доподлинно установлено, но вот что за воздействие, современная наука сказать не может. Эпицентр любого всплеска, как и всего происходящего в секторе, глубь. Чем дальше от нее, тем легче переносятся непонятные импульсы, редко добивающие за барьер, тем меньше искажений опасных тварей, которым, кстати, всплески, что слону дробинка, поэтому люди редко суются в самую глубь, жмутся по краям сектора, не любят входить даже во второй пояс опасности. Сперва изменилось небо, по безоблачной сине пошла разноцветная рябь московского сияния, заметная даже солнечным днем. Стихли неосторожные птицы, залетевшие в сектор. Чупакабра, глодавшая кость, подняла пятнистую голову и навострила короткие уши. Нос и усы чупакабры шевелились, будто она принюхивалась. Оставив кость в покое, тварь поднялась. Ливые короткие ноги подрагивали, словно ее белотоком. Чупакабра взвизгнула тонко и жалобно, развернулась мордой на юг и побежала прочь от глуби, не разбирая дороги, врезаясь в деревья. Ее стая помчалась следом. Вот один зверь влетел в лазу и хищное растение зашевелило щупальцами, оплетая его. Шипы разодрали пятнистую шкуру, брызнула кровь. Сородичи не обратили на это внимания. Срывалась с вытянутых морд слюна, красным налились глаза, чупакабры тяжело дышали, лапы их заплетались, слишком высокая была скорость. Вот кто-то запнулся и полетел к уборям, захлебываясь отчаянным визгом. Ломались лапы и хребты, твари сталкивались, проваливались в ямы, вязли в болоте, но стая продолжала движение прочь от глуби, к Москве. Отстали старые и больные животные, детеныши и беременные самки и прочие. Бежали, бежали, не сбавляя темпа. Остались позади лоза и странная багровая трава глуби. К стае присоединились другие, десятки других стай. Уже сотни чупакабр катились волной по сектору, выпучив глаза и оскалив клыки. Обгоняя их, неслись шести лапы, похожие на помесь... Волков с шимпанзем, с лишней пары недоразвитых, скрюченных конечностей, облезло серой и Взрыкивали друг на друга, толкались. Огромными скачками и сложным галопом шестилапы мчались во все стороны от глуби к барьеру прочь из сектора. Шестилапы смешались с чупакабрами, виск, грызня... Эти два вида, естественно, и враги – шестилапы, санитары секторы Но чупакабры обычно ходят стаями, потому для шестилапов они редкая добыча. Обгоняя хищников, с низким гулом летели ларвы. Ни одно насекомое не остановилось, чтобы оседлать зверя и отложить в него личинку. Ларв тоже что-то подгоняло. Они врезались друг в друга и в стволы деревьев падали на траву. Хитиновые тела хрустели под лапами чупакабр и шестилапы. Леса, болота, поросшие молодыми березами, поля сектора наполнились зверьем. вырви глотки распространяли сероводородную вонь, не обращая внимания на столь привлекательный для них аромат крови, стлались ковром, в воздухе над ними мельтешили похожие на стрекоз вертячки. Тяжело ступая медленно и огромно, спешил вперед чешуйчатый медведь динозавр. Попадавшихся ему на пути ворвиглоток, чупакабр и шестилапов хренозавр не замечал. Миграция достигла обитаемой части сектора. Сегодня в Укурке было тихо и пусто. Куда-то расползлись проводники, чуевшую беду первыми. Перекупщики, авантюристы и прочая шушера тоже не почтили таверну вниманием. Только Невермор засел в своем углу. Гарри спеша привела в порядок бумаги, хотя какие тут могут быть бумаги, так для себя отчетно, чтобы не запутаться, и вышла в зал. Музыка играла тихо, с стриптизерша еще не явилась. Прогульщица Бармен косой протирал бокалы, Невермор что-то читал. — Косой, сделай кофе! — попросила Гарри и взобралась на высокий табурет. При ее росте это было не так уж легко. На вот косой поставил перед ней сэндвич с индейкой и зеленью. Уже обед а ты голодный. Умница Бармен никогда не путал рот, в котором следовало обращаться к Гарри, но заботился о ней, как старший брат о младшей неразумной сестре. Гарри дождалась кофе, взяла бутерброд двумя руками и с аппетитом откусила. — Хорошо, замечательно просто. — Слушай, косой, — с набитым ртом пробубнила она. — А чего нет никого? — Да чё покабра их знает. Бывает то полон зал, то все по делам расползлись. Ну и хорошо, и отдохнем. — Извините, что вмешиваюсь, — высказался из своего угла Невермор. — Но проводники говорят, сильный всплеск будет. — — Так всплески с утра идут, — Гарри повернулся к старику. — Только слабый, у меня голова болит немного, и все. — Ты, Гарри, зря проводникам не веришь, — покачал головой Невермор. — Говорят, значит, будет сильный, — и уткнулся в книгу. Проводникам Гарри верила, и на душе у нее было неспокойно. Косой сочувственно поглядел на шефа, какая она все-таки мелкая, тщедушная, дохленькая, кожа почти прозрачная, тени под глазами. Как в последний раз момент зашел, сдала Гарри. Задумчивая, томная, ни с кем не дерется, ни на кого не орет, поесть забывает. Что он такого девчонки наговорил? Косой за нее готов был убить любого и придурка момента, которому такое сокровище досталось в первую очередь. Хорошо, что Гарри об этом не догадывалась, потому что стреляла она метко, одралась больно. — Слышите? — забеспокоился Невермор. Что-то жужжало за стенами, будто ларвы налетели. Невермор уже несколько лет не ходил глубоко в сектор, но это жужжание огромных до пятисот граммов весом жуков помнил. И сейчас, к предсказаниям проводников, к собственному смутно ощущаемому беспокойству прибавилась паническая мыслишка. «Мы все умрем». Распахнулась дверь, валился охранник чума, глаза выпученные, рот разъявлен. «Там ларвы!» — Вертячки и все пруд Миграция, что ли, — удивилась Гарри, вспомнившая недавнее нашествие в вырве глоток. — Ничего им в секторе не сидится! У Невермора уши. Верный признак близкого всплеска. Старик и в сектор ты ходить перестал, потому что всплески плохо переносил, а тут в Твери у барьера они слабо ощущались. Невермор достал нитроглицерин и сунул таблетку под язык. Потом расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке и сообщил — Всплеск близко. Гарри проворно, доживав, спрыгнула с высокой табуретки. Старику она верила, да и сама вроде что-то чувствовала, хотя Генка говорил, нет у нее способностей никаких к этому делу. Косой поставил стакан и вышел из за застойки. Чума все еще трясся, и Гарри посчитала нужным успокоить его. — Запри дверь, Чума, и не дергайся, сюда никто не пролезет. Окон нет? Садись лучше на диван, а то долбанет, шлептешься. — Ты... Не видела, чума шагнул к ней, здоровенный такой, а она аж отступила. Ты не видела? Их тысячи. Во-первых, начала Гарри, задыхаясь от гнева, не видел? Во-вторых, сядь, чума. Немедленно сядь, и возьми себя в руки. Ее её скрутила так, как не скручивала ни разу. Она упала бы на пол на косой, которого тоже основательно перекорячила, умудрился подхватить ее, оттащить к дивану и только потом вырубился. Хватаясь за сердце, сполз под стол Невермор. Закатив глаза, рухнул чума. Многоголосый вой раздался снаружи. Всплеск почти не действует на порождение сектора Все от хренозавра до вертячки переживают его нормально Но вот беда Сильный всплеск вызывает у многих видов панику Желание убраться подальше от эпицентра Первая волна зверья наткнулась на барьер Колючая проволока под током растяжки и мины Датчики движения и срабатывающие от них оружие Твари гибли десятками А люди загибались поодиночке В учебном лагере Минобороны, непривычные к всплескам, срочники и контрактники корчились на земле. Патрульный катер потерял управление и вылетел на берег. На КПП у барьера дежурный успел передать Москву сигнал тревоги, прежде чем вырубиться. От бывшей столицы разлилось сверкающее московское сияние. Все смешалось Звери кидались на стену По другую ее сторону, где всплеск ощущался в разы легче Но электроника все равно сбоила А люди чувствовали себя не лучшим образом Началась паника Не то чтобы всплески никогда не перехлестывали барьер Но событие все равно было экстраординарное Требовало немедленных действий Непонятно только каких А тут еще твари прут Последними отстав даже от хренозавров В Москву вошли хамелеоны Всех форм и цветов, от антропоморфных существ с фасеточными глазами До огромных псов, покрытых иглами Хамелеоны не перли на барьер, не бежали, не разбирая дороги Они ступали осторожно, двигались тихо В глазах их посверкивали отблески разума Плеск кончился. Гарри открыла глаза. Вроде все живы. Хрипло дышит Невермор. Вот, застонал. Лишь бы у него сердце выдержало. Чума уже очухался, сидит на полу, вертит головой. Косой массирует виски и, виновато улыбаясь, смотрит на Гарри. Она, покачиваясь, подошла к Невермору, проверила пульс. Частый, но ровный. Щеки старика начали розоветь, губы все еще синие, шевельнулись. — Спасибо, доченька. Воды бы. Косой услышал, принес воду. — Ну, вот и все, — громко и радостно сообщила Гарри. — А вы боялись. Ну, всплеск не первый, но и не последний. В секторе живем. В городе полили. Отсюда слышно было. И совсем рядом жужжало что-то. Гарри оглянулась на барную стойку и обомлела. Да, окон нет, двери закрыты. Но как она могла забыть про вентиляцию? Под потолком вились ларвы, огромные жуки, тошнотворные, опасные. Они откладывают личинки в человека... «И все, пиши, пропало Ни врачи тебе не помогут, ни лекарства, ни биотин». Гарри не боялась ни бога, ни черта, ни направленного на нее оружия. Она боялась насекомых. Девушка дико завизжала так, что у мужчин заложила уши. Косой сообразил, стянул куртку, перехватил, поудобнее ринулся лупить врага. Чума достал было пистолет, подумал, убрал обратно, последовал примеру косого. Гарри, закрыв лицо руками, забилась под стол. Невермор тихо ругался, охал, постановал, давал ценные советы. — Огнем бы их огнем! Дверь вздрогнула от удара. Чума, отвлекшись от ларв, подскочил к ней и прислушался. — Да что же это? — пробормотал он. — Кто же так? Дверь снова вздрогнула. А ведь она тяжелая, прочная, только тараном, если... Чума приоткрыл задвижку на смотровом оконце и отпрянул. За дверью, оскалившись, стоял хринозавр. Через оконцу на чуму смотрел бездумный глаз медведеподобной рептилии. Косой справился с ларвами и вытащил из-под стойки сайгу. Гарри, переборов страх, сбегала за любимым «Файв Севен». «Хренозавр!» — завопил чума. «Хренозавр там!» «Да против этой твари даже бронебойные не помогут». Но Гарри все равно заняла позицию встала на одно колено, руки с пистолетом на стол, прицелилась в дверь. Косой горестно посмотрел на сайгу и снова полез под стойку. За М4 Беовульф пятидесятого калибра, штукой надежной, тяжелой и красивой. А главный убойный, как раз на случай нашествия хренозавров, прикупил. Долго с Гарри спорил, убеждал ее и вот убедил. Пригодилось. Хренозавр вышиб дверь. А что ему? Туша многотонная, бронированная. Чума Косой и Гарри выстрелили одновременно. Невермор, хотя и вытащил какой-то бесполезный револьвер, укатился под стол. Стрелять старик не мог, руки дрожали. Беовульф косово жахнул так, что у всех заложила уши. Хренозавра вынесла во двор, может, и не убила, но отбросила и оглушила. Гарри, улыбаясь, поднялась, хотела поздравить Косова и сказать, что он молодец, правильную штуку приобрел. Но увидела вытянувшиеся лица мужчины, медленно обернулась. В дверь заглядывали хамелеоны. Гарри даже не могла сосчитать, сколько их, больше пяти, больше десяти. Закусив губу, девушка прицелилась. Боже, если ты есть, если я выживу, если мы выберемся, я сразу уеду, я сразу уеду в Москву, генки а потом с ним, куда он скажет. Я буду хорошей, я детишек нарожаю, только пусть мы выберемся. Но бог в этот момент отвлекся и не смотрел на происходящее в секторе. Второй раз бахнул Бео Вульф. Стрелял чума, кое-как неприцельно полил невермор, всаживала пулю за пулей в хамелеонов гари. Но этим тварям огнестрельное оружие не могло причинить особого вреда.